Бесцветные глаза невероятно медленно, мучительно медленно скользят по строчкам. Наконец она откашливается. Тут говорится: "Спасибо за помощь в истории с режиссером. Как бы я справилась без тебя? Ты я страшно разозлился. Можешь себе представить. Я рассказала ему не все. Не говорила, что мы ходили в это ужасное место. Он не любит секретов. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, моя верная Грейс." Ты им мне скорее сестра, чем служанка. Люси смотрит на меня. Вы понимаете, о чем тут говорится? Я только киваю, не могу говорить. Ты мне скорее сестра, сестра. Я вдруг словно раздваиваюсь. Сижу тут в скромной гостиной Люси Старлинг и в то же время переношусь в детскую Ривертино. И снова с жадностью гляжу из-за кресла на двух девочек с одинаковыми розовыми бантиками и похожими волосами, с общими секретами. Мисс Тарлинг молча возвращает мне бумажку. Я вдруг понимаю, что записка может возбудить у нее подозрения. Все эти разговоры об ужасных историях и страшных тайнах — это такая игра. Быстро объясняю я. И добавляя уже медленнее, чтобы звучало убедительнее, мы иногда в нее играем. Очень мило, ровнодушно улыбаясь откликается мисс Старлинг. Она секретаря и привыкла узнавать и тут же забывать чужие тайны. Мы допиваем чай, болтая о Лондоне и старых добрых временах в Ривертоне. Я с удивлением узнаю, что мисс Старлинг всегда побаивалась спускаться в кухню. Что у мистер Гамильтон казался ей гораздо солиднее мистера Фредерика, а она смеется, когда я открываю ей, что мы нервничали не меньше. Из-за меня не может поверить она и промокает глаза уголком платка. Надо же, как забавно. Когда я поднимаюсь, чтобы уходить, она предлагает мне заглядывать еще, и я отвечаю, что постараюсь и не кривлю душой. Даже странно, почему я не сделала этого раньше. Люсия неплохой человек, и у нее, как и у меня, нет никого в Лондоне. Она провожает меня до двери, мы прощаемся, и тут я замечаю кое-что на журнальном столике. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть. Театральная программка.、Но、мне и голову не приходит что-то подозревать, просто название знакомое. «Принцесса Ида», — читаю я. «Да», — переводя взгляд на стол, отвечает Люси. «Я ходила на прошлой неделе». «Правда?» «Такое удовольствие», — признается она. «Обязательно сходите, если получится». «Я собиралась, да не вышла». «Знаете», — говорит она, «а ведь какое странное совпадение, что вы ко мне заглянули». «Совпадение? Я почему-то холодею». Ни за что не догадаетесь, с кем я была в театре. Боюсь, гадать долго не придется. С Альфредом Стиплом. Вы помните Альфреда из Эвертона? Да, выдавливаю я. Все вышло неожиданно. У него оказался лишний билет. Кто-то в последний момент не пришел. Альфред вспомнил, что я в Лондоне. Мы наткнулись друг на друга около года назад, и у него остался мой адрес. В результате мы пошли вместе. Жаль было бы, если бы билет пропал. Сами знаете, сколько они стоят. Мне кажется, или румянец, проступивший на ее бледных веснушчатых щеках, и впрямь делает ее похожей на нескладную девчонку. И это при том, что она лет на десять старше меня. Я заставляю себя кивнуть в знак прощания, пока она закрывает за мной дверь. Где тут гудит автомобиль, Альфред? Мой Альфред водил чужую женщину в театр, развлекал ее, потом повел ужинать и проводил до дома. Я спускаюсь по лестнице. Пока я искал его, бегал по улицам, он зашел сюда и попросил у меня Сталин пойти с ним вместо меня, отдал ей мой билет. Я останавливаюсь, прислоняюсь к стене, зажмуриваю глаза, стискиваю кулаки, не могу отогнать ужасное видение. Они вдвоем, веселые, наслаждаются чудесным вечером. Вечером, о котором мечтал и я. Невыносимо. Неподалеку что-то шуршит. Открываю глаза. У подножия лестницы стоит хозяйка. С крюченной рукой держится за перилы и, поблескивая очками, смотрит на меня. На недобром лице неизъяснимое удовольствие. — Конечно, он пошел с ней, — говорит ее взгляд. — Зачем ему ты? Если он может сводить в театр такую девушку, как Люси Старлинг, слишком ты взорвалась, дорогая, слишком зазналась. Надо было слушать маму и знать свое место.